Глава 33 В тот день много волнений было пережито всеми участниками описываемых событий. Грейс обнаружила отсутствие отца только за обедом, который в Хинтеке подавался в час дня, и он не был виноват. и узнала, что никому ничего не сказав, он ушёл утром из дому и до сих пор не возвращался. Поразмыслив немного над этим и кое-что уточнив, она догадалась, куда отец направил свои стопы. Мужа не было дома, отец всё не возвращался. Из Хинток-Хауса Мелбери отправился в Шертон, надеясь, что дела хоть немного развлекут и успокоят его. Но грейс не знала об этом. Опасаясь, как бы визит отца к миссис Чармонт вследствие неровности его характера, а также подверженности гневным вспышкам не усугубил беды, Грейс в 3 часа пополудни вышла из дому и отправилась не спеша по лесной дороге в сторону Хинтерхауса, предполагая, что отец вернётся именно этим путём. Стена деревьев по бокам дороги из сплетения голых ветвей над головой надёжно защищали путника от внешнего мира ветров грейс всё шла и шла под ногами у неё хрустел сухой валежник скоро высокие деревья остались позади и она вступила в молодую рощу где у интерборнс дровосеками вырубал подлесок если бы джайлс был поглощён только делом то не заметил бы грейс но с самого утра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 У интерборн миссис Фитцперс, смущённые присутствием друг друга, молча смотрели на неё. Из-за деревьев вдруг появилась дама в тёмной меховой мантильи и чёрной шляпке, какетливо повязанной белой вуалью. Подойдя к Марти, дама окликнула её. Девушка, обернувшись, поклонилась, и дама о чём-то заговорила с ней. Это была миссис Чармонт. Находясь в сильном нервном возбуждении, миссис Чармонт шла сегодня гораздо быстрее, чем обычно. Даже выкуренная папироса не успокоила её. Дойдя до зарослей орешника, она несколько времени рассеянно наблюдала за Марти, потом бросила папироску и подошла ближе. Тук-тук-тук стучала маленьким топориком Марти, увлёкшись делом и не замечая миссис Чармонт, пока та не заговорила.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 Она не любит меня, так что я лучше уйду. И он отошёл туда, где работал до прихода Грейс. Огромная соперница Грейс приблизилась к ней, и две женщины оглядели друг друга с головы до пят. Дорогая миссис Фицпирс, воскликнула миссис Чармонт, волнуясь так сильно, что у неё прерывался голос. Я столько времени не видела вас.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 «В самом деле, зачем?» С горечью переспросила Грейс. «Зачем повторять то, о чем мы обе сейчас думаем?» «Миссис Фитспирс! Ваш муж, мистер Фитспирс!» И в тот самый миг, как с уст ее сорвалось это опасное имя, по лицу ее вдруг пробежало жалкое и несчастное выражение, которое, как вспышка молнии,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 И голос её задрожал от волнения. Если это не забава, а настоящее чувство, то во мне больше жалости к вам, чем презрения, потому что вы страдаете больше всех. Миссис Чёрмнт была взволнована не менее, грейс. Я не должна была бы пускаться с вами в объяснения. Это унизительно. Но я любила вас когда-то, и только ради тех дней Попытаюсь объяснить, как глубоко вы заблуждаетесь. Смущение миссис Чармонт было вызвано главным образом тем неожиданным и досадным фактом, что простая девчонка, ещё вчера ребёнок, вдруг одержала над ней такую победу, эмоциональную и духовную. "Я не люблю его", с отчаянием выговорила миссис Чармонт эту противоречащую истине фразу.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 Миссис Чармонт побледнела и почувствовала дурноту, услыхав это пророчество. Грейс, которую все считали воплощённой кротостью, вдруг оказалась куда более твёрдой, чем её соперница. "Вы всё выдумываете, глупая жестокая девчонка", вспыхнула миссис Чармонт. "Ничего, кроме приятельских отношений между нами нет. Ничего."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 Ей почудилось шуршание шагов по листьям, более тяжёлых, чем шаг кролика, или иного лесного обитателя с трепещущим сердцем. Первым её чувством был страх, но она тут же решила, что кто бы ни был этот любитель ночных прогулок, он не обидит её. А может, даже это кто-нибудь из домашних ищет её. И Грейс не очень громко крикнула: "Ау!"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 Отыскав большой куст, надёжно защищавший от ветра, они устроили подобие гнёздышка в сухих прошлогодних зарослях папоротника и сели отдыхать, стараясь держаться на расстоянии друг от друга. Разгорячённые быстрой ходьбой, они не сразу почувствовали холод мартовской ночи. Первой стала ёжица Грейс, которая по причине легкомыслия, свойственного здоровой юности,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 Усталые и несчастные сделали то, чего бы в других обстоятельствах не сделали никогда. Обнявшись, крепко прижались друг к другу. Тёплый мех накидки миссис Чармонт грел замёрзшее лицо Грейс. Они сидели так тесно, что каждая чувствовала дыхание другой, а над их головами раскачивались чёрные деревья и пели заунывную похоронную песню. Прошло несколько томительных минут, и миссис Чармонт прошептала, тяжело вздохнув: "Ах, я так несчастна. Просто вам страшно", сказала Грейс. "Но бояться вам нечего. Я очень хорошо знаю этот лес. Я боюсь не леса. Мне страшно совсем по другой причине". Миссис Чармонт всё теснее прижималась к Грейс.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 Фелис Чёрмонт молчатив, внуло. Я знаю, что была права, с чувством воскликнула Грейс и прибавила немного погодя нервоучительным тоном. Но это не должно быть препятствием. Боритесь и одержите над собой победу. Ах, вот так наивный. Так наивный, проговорила Фелис.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 Так что должны сделать первый шаг. Ах, неужели мне придётся всё сказать прямо, простодушно и выдите? Да, по всей вероятности. Я не прощу себе, что, узнав ваше бесхитростное сердце, не открылась вам до конца. Сказав это, она прошептала на ухо Грейс несколько слов и разразилась неистовыми рыданиями. Грейс резко откинула полумеховую накидку и вскочила на ноги. "Великий Боже!" воскликнула она, как громом поражённая и бы услышанная, далеко превзошло все самые смелые её предположения. "Вы его любовница? Это невероятно. Этого не может быть!" Грейс повернулась, готовая бежать отсюда. Но рыдания Фелис были так безутешны. Лес за волокла непроницаемая тьма, холодные уста ветра целовали её щёки, ещё тёплые от меховой накидки миссис Чармонт. К тому же она не знала, куда идти. Первый порыв гнева прошёл, и она нагнулась к распростёртой у её ног сопернице. Вы отдохнули? спросила она голосом женщины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 предадим забвению, разумеется, проговорила Грейс горестно. Разве может бороться с вами такое несчастное и беспомощное существо, как я? Я сделаю всё, чтобы больше не видеть его. Я его рабыня, но я всё-таки постараюсь. У Грейс было доброе сердце, но тут она не преминула уколоть соперницу. Не надо так убиваться. сказала она ни то я презрения можете видеться с ним сколько угодно я позволяю вам если бы признание фелис не ужаснуло её чудовищностью греха а больно ранило она не стала бы говорить этих слов но любви к фицперсу уже почти не было в её сердце они расстались и грейс в глубокой задумчивости побрела домой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 и её унылый вид был приписан усталости если бы она знала что писала марти и изумлению её не было бы границ слухи о миссис чармонт и докторе взволновавшие добрых хинтекцев дошли наконец и до марти и она сочиняла письмо фицперсу в котором объясняла что большая часть роскошной косы миссис чармонт принадлежит автору письма